Глава шестнадцатая Из отражения на меня смотрел черный пес с широкой, приплюснутой мордой и выдвинутой нижней челюстью. Да, вот же урод. Я хотел сказать Ване пару ласковых, но из пасти вырвался лишь грозный, хриплый лай. «Глазам не верю», — изумленно выдвил Ваня, внимательно рассматривая меня. «Ты Превратился в волкодава, в пса Эдика. Похоже, я ошибся с волосом. Еще бы! Да я и сам виноват. Наверняка на волосе остался эфир хозяина, но я и не подумал его проверить. Доверился другу, блин. Кислота его раствори. «Долго ты будешь псом?» — спросил он, затем ошарашенно вытаращился и прижал руку к рту. «А если навсегда?» «Боже!» из за меня друг превратился в пса. Прости меня! Ну и этого только не хватало. Если он сейчас разревется, то я укушу его. Хм, даже мысли, как у собаки. Все же надо быть осторожнее с превращениями. Помнится, когда стал горгульей, то все мои мысли были только о том, что нужно найти уединенное место для гнезда. А в образе вепря только и думал о еде. Надо позвонить в лечебницу. «Может, они знают, что делать?» Ваня трясущимися руками вытащил телефон и начал набирать номер. «Еще чего придумаешь? Кислота тебе раствори!» Я грозно зарычал, обнажив острые клыки. Ваня замер, испуганно глядя на меня. Но тут до него, кажется, дошло, что не следует звонить по такому деликатному делу лекарям. Поэтому он убрал телефон в карман и осторожно опустился на матрас. «Прости меня, друг!» Я думал, это волос Эдика. Он с сочувствием посмотрел на меня и протянул руку, чтобы погладить. Но я грозно зарычал, отчего он тут же отдернул ее. Вскоре я почувствовал покалывание во всем теле. Ага, слава богам, я возвращаюсь. Ваня вытаращился на меня, когда через пару мгновений я встал в полный рост и с облегчением выдохнул. «Ну что, вредитель, решил посмеяться надо мной?» Я сделал грозное лицо. «Прости, я не хотел!» — еле слышно проговорил он и вытер испарину со лба. «Как хорошо, что ты вернулся! Это хорошо, что я всего каплю слезнул. Если бы все выпил, то целый день бы псом ходил и блох собирал». Я подошел к столу, взял зелье и вылил в раковину. «Столько труда, и все напрасно! Мне снова нужен волос, но на этот раз охотника!» — сказал я и сурово сдвинул брови. А если снова ошибешься, заставлю тебя выпить всю колбу. Я слился и на Ваню, и на себя. Больше на себя. Нельзя быть таким беспечным. Хорошо, я вечером снова схожу к нему. Придумаю какой-нибудь повод, — кивнул Ваня. А может, прямо попросить? И как ты это объяснишь? Хмыкнул я и изобразил возможную ситуацию. Дай мне свой волос. Мой друг хочет стать тобой и нарушить закон. «Ну да, нормального объяснения не придумать», — согласно кивнул Ваня. Мы вместе вышли из лаборатории и расстались. Ваня пообещал на этот раз принести то, что нужно, и уехал. А я отправился в лес напитаться манной, после чего вернулся в лавку и сразу пошел ставить чайник. Вымотал я себя, постоянно наполняя и опустошая источник. «Нужно подкрепиться». Лида как раз на обед нам положила отварную куриную грудку с макаронами и овощной салат. — Слушай, дед, а сколько всего аптекарских родов империи? — спросил я с набитым ртом. — Много? А что? — он залил кипятком чай-каркаде. Вода в кружках тут же окрасилась в ярко-красный цвет. — Неужто никто из них не постарался занять наше место? — Хороших аптекарей хватает. Но это хороших. А твой отец обладал уникальным аптекарским даром. В отличие от остальных, старик многозначительно посмотрел на меня. Аптек в империи предостаточно, как и аптекарских родов. Но только ни один из них не может сравниться с тем, что изготовляли мы. Да и качество, насколько я знаю, в последнее время не слишком высокое. К тому же, после исчезновения твоего отца... Распутины с Мичуринами и прочими постарались очернить наше ремесло. Многие поверили. Дед уже хотел закрыть дверь и повесить вывеску, что у нас обед, но в лавку зашли женщина с девушкой лет пятнадцати. На улице была тридцатиградусная жара, но на голове девушки был плотный цветастый платок. «Здравствуйте, господин аптекарь!» Поздоровалась женщина. Она выглядела встревоженной и то и дело бросала на дочь обеспокоенный взгляд. — Здравствуйте! — Но я уже не аптекарь, а обычный лавочник, — улыбнулся дед и предложил. — Не хотите ли варенья и жимолости? — Последние две баночки остались. — Нет, нет, мы не за вареньем. — Тогда чай? — продолжал дед, не замечая ее состояния. Я же сразу понял, что они пришли не за покупками, а за помощью. «Есть отличные чаи с апельсиновой коркой и гвоздикой, а также...» «Дед!» — прервал я его. «Налей гостям чаю, а я пока запру дверь». Женщина слегка улыбнулась и с благодарностью посмотрела на меня. Я запер дверь, повесил вывеску и вернулся к прилавку, где дед уже разливал травяной чай с сушеной малиной. «Слушаю вас!» — кивнул я. «Оленька, покажи!» Женщина повернулась к дочери. Та смущенно опустила глаза, раскраснелась, но сняла платок, оголив идеально гладкий череп. «Мои доченьки, сегодня с утра все волосы выпали!» — схлипнула женщина. «Сразу все?» — удивился я. «Облысение — проблема нередкая, но чтобы лишиться сразу всех волос, это возможно только при отравлении». Другого объяснения у меня нет, или я слишком мнительный. — Да, Оленька проснулась утром, а волосы остались на подушке. Женщина взяла дочь за руку. — Оля, что произошло до того, как ты легла спать? — спросил я. — Я купила бальзам для роста волос. Тоненьким голоском проговорила смущенная девушка. — Та женщина, знахарка, сказала, что надо втереть бальзам в кожу головы перед сном. «Я так и сделал, а утром... Ну, вы сами видите. Ты, случайно, не в женской гимназии учишься?» — уточнил я. «Да, там. Откуда вы знаете?» «Просто догадался. Сначала дочка Авраама Давидовича, теперь это Оленька. Уже две пострадавшие. Может, их гораздо больше. Просто они обратились в лечебницу. Они пришли сюда». Да уж, с такими побочками много своих снадобий эта знахарка не продаст. А вот проблем себе точно заработает. Еще и благодарные родители накажут. В маленьком городе вести быстро разносится. Хм, а что если предложить этой женщине взаимовыгодное сотрудничество? Судя по всему, она использует моноросы, но неправильно. Ей нужно подсказать, как правильно смешивать эфиры. За определенный процент, конечно же. — Ты знаешь, где ее можно найти? — Да, — кивнула Оля. — Точного адреса я не знаю. Она живет на огородной улице. Двухэтажный синий дом. Сразу за ним пожарная часть. У нее небольшая квартира на втором этаже. Дверь справа, — пояснила девушка. — Ясно. Мне нужно поговорить с ней. Я решительно двинулся к двери. — Шурик, я с тобой, — подал голос дед. — Погодите-ка, господа аптекари. А как же моя дочь? Вы сможете ей помочь? встревожилась женщина. Конечно, кивнул я и открыл дверь. Приходите вечером перед закрытием, средство будет готово. О, спасибо огромное. Я знала, что вы не откажете в помощи. Мой покойный муж всегда говорил, что филатовы не только лучшие аптекари, но и очень хорошие люди. Кстати, сколько будет стоить то средство? Столько, сколько сможете заплатить, ответил я. Сколько сможем? Вы уверены? напряглась она. Да, уверен. Мы все вместе вышли из лавки. Женщина с дочерью двинулась направо, а мы налево, в сторону огородной улицы. Почему-то не озвучил им цену. Мог ты пять рублей заплатить, недовольно произнес дед. Не хочу гонять их в долги. У этих людей поношенная, залатанная одежда и стоптанные ботинки. К тому же она упомянула, что ее муж умер. «Бедняков я не обираю. К тому же наверняка они расскажут, какие мы честные, щедрые, благородные люди. А репутация прежде всего». Но «Ну, в таком случае ты все правильно решил», — кивнул дед. По пути я рассказал ему о первой жертве этой знахарки. Дед только хмуро покачал головой, проворчав, что такие бездры только порочат ремесло аптекари. «Мы быстро нашли нужный дом» и постучали в старую, потрескавшуюся деревянную дверь. «Иду, иду!» — послышался женский голос. Щелчок, и дверь распахнулась. Невысокая женщина средних лет, пожалуй, я бы даже назвал ее красивой. Правильные черты лица, пухлые губы, волосы, переливающиеся золотом. Она сначала посмотрела на меня, затем перевела взгляд на деда. «Гриша?» — испуганно воскликнула она и тревога в ее глазах сменилась откровенным страхом. «Ира!» — старик злобно зыркнул на нее из-под насупленных бровей. «Какого хрена ты творишь, а? Совсем совесть потеряла!» «Что ты здесь делаешь? О чем ты говоришь?» Почти истерически вскрикнула она и попятила сглубь квартиры. «Здесь я буду задавать вопросы!» Старик Филатов двинулся на нее. Похоже, они старые знакомые, но память молчала. «Ты что же это, дура необразованная! Детей решила калечить!» — продолжал дед. «Каких еще детей?» — изумленно уставилась она на него. «Я никому ничего плохого не делаю!» «Ага, а как же твой лосьон от веснушек и бальзам для роста волос? Одна девочка опухшую голову не могла от подушки оторвать, а вторая вообще без волос осталась!» Дед подошел к тетке вплотную и ткнул пальцем в плечо. «Да ты что?» — ахнула она. «Но «Ну, как же это случилось?» «Все благодаря вам», — сказал я, зашел в квартиру и закрыл за собой дверь. Нужно поговорить. Как оказалось, женщину зовут Ирина Огнева. Род Огневых тоже владел аптекарской магией, но довольно слабый, поэтому они были вассалами Филатовых которые часто привлекали членов их рода работать в лаборатории и аптеке. Но с тех пор, как Филатовых лишили всего, что у них было, Огневые тоже остались не у дел. Из воспоминаний Шурика я знал, что его мать Лида тоже из рода Огневых. Именно поэтому она продавала свою магию баронессе, чтобы поддерживать ее молодость. «А что мне было делать?» Ирина в отчаянии сплеснула руками. В лечебнице меня брали только уборщицей, а я, между прочим, тоже из аптекарского рода и кое-что умею. Мы сидели за столом на небольшой кухонке. Ничего ты не умеешь, буркнул дед. Хорошо, что никого еще не угробила или угробила? Он подозрительно прищурился, глядя на нее. Женщина помотала головой. Нет, конечно, не понимаю, что случилось. Ведь сама тем бальзамом пользуюсь. Вот, гляньте. Она вытащила заколки из пучка на голове, и по плечам раструились густые золотистые волосы. Прямо как у Лиды. «А лосьоном от веснушек дочь моей подруги все веснушки вывела. Ничего у нее не опухало?» «Что вы еще изготавливаете?» — спросил я. «Шампунь от перхоти, крем от прыщей, мазь от натоптышей», — принялась перечислять она. «Так вот же, здесь они стоят». Она скачала с табуретки и открыла дверцу одного из шкафов. На полках стояли стеклянные флаконы и баночки с надписями. «Очень знакомая посуда! Ты что, стащил эти флаконы из нашей лаборатории?» — вспылил дед. «А что такого?» — пожала она плечами. «Лабораторию все равно закрыли. Не пропадать же добру!» Пока дед возмущенно кряхтел, я взял первый попавшийся флакон, открыл крышку и понюхал. Эфиры защекотали нос. Хм, довольно неплохо. Алоэ, мята, подорожник, календула, эвкалип, череда и несколько моноросов. Взглянул на этикетку, на которой зелеными буквами написано «Крем от прыщей кожи младенца». Состав неплохой, но я чувствовал ошибку в подборе моноросов. Надо было искать с более щадящим эффектом и с меньшими аллергическими реакциями. А эти вполне могут вызвать ожог. Уверен, такие случаи уже бывали. «Вы сами производите эти крема и лосьоны?» — спросил я и вернул флакон на место. «Да, мы с мужем делаем их на дому. Сюда и приезжаю два раза в неделю, остальное время продаю в небольшом магазинчике в Твери». «Еще и производство этой гадости наладили! Вы хоть понимаете, что творите?» Дед снова спылил. «Гриша, ты несправедлив! Мы же должны как-то жить!» — возмутилась она. — Идите картошку сажайте. Нет у вас способности к аптекарству. Нету. Только вредите людям. — А вот и неправда. До этого раза жалоб не было. — Врешь! — возмущенно прикрикнул на нее старик. — Ну, была парочка. — Сдала она назад. — Ну, так всегда бывает. Мы все исправляли. — Тогда почему моему внуку приходится спасать девочек от ваших лосьонов? Если вы все исправляете...» Они бы еще долго спорили и припирались, но я решил вмешаться. «У меня к вам деловое предложение». Оба замолчали и вопросительно уставились на меня. «Шурик, ты чего удумал?» — полголоса спросил дед. «Хочу помочь и заодно подзаработать», — ответил я и обратился к Ирине. «Ваши средства имеют много различных побочных эффектов». Могу расписать для вас идеальные рецепты для создания косметических средств, в том числе и духов. За это вы будете должны платить мне 50% от прибыли». Женщина удивленно уставилась на меня, затем перевела взгляд на старика. «Вроде все по-честному», — поддержал меня дед. «Нам нельзя к моноросам прикасаться. А вам сколько угодно. Шурик будет составлять рецепты, от которых никто не пострадает а вы будете платить ему ровно половину. — Мне нужно посоветоваться с мужем, — Покачала она головой. 50 — Пятьдесят процентов очень много, ведь вся работа ляжет на наши плечи. Зато вы больше никому не навредите, и ваши средства действительно будут работать, — спокойно проговорил я. Женщина взяла со стола телефон и набрала номер. Она начала вкратце и очень расплывчато объяснять, что случилось с их клиентами, обходя детали. Поэтому я не выдержал, отобрал у нее телефон и уже по-своему все изложил, не забыв упомянуть о побочках их средств и о том, что с ними будет, когда люди узнают, какую отраву они продают. Короче, если не хотите угодить за решетку после того, как кто-нибудь помрет от ваших лосьонов, лучше сходите к нотариусу и составьте договор о нашем сотрудничестве. Нет, на слово я не верю. Только официально. Я сбросил звонок и вернул женщине телефон. Когда договор будет готов, найдете нас в лавке туманной пряности. Мы с дедом вышли на улицу и двинулись в сторону лавки. — О, что ты там унюхал в том флаконе? Сильно плохо? — спросил дед. — Нет, травы подобраны верные, но соотношение эфиров нужно подправить. — Странно. Я думал, все огневы бестолковые в аптекарском деле. Сполнители они хорошие, часто в наших лабораториях работали но сами ничего толкового не могли изобрести. Да, с этим у них проблемы. Зато теперь мы им поможем, а они — нам. Когда мы дошли до лавки, увидели, что народ уже снова толпился у входа. Уж точно не за чаями пришли. Пока дед распродавал сборы, ко мне подошел худой, изможденный мужчина с впалыми щеками и уставшими покрасневшими глазами. «Простите». «Мне нужен Александр Филатов. Это вы?» «Да, я. Что вы хотели?» «Меня сюда направил господин лекарь по фамилии Коган. У меня хроническая бессонница. Сплю не больше часа в день, это жутко выматывает. Не могли бы вы помочь мне? Я заплачу». Его шатало из стороны в сторону, поэтому он вытянул руку и оперся о стену. «Мне нужна капля вашей крови» чтобы определить причину. — Все что угодно, только помогите. Уколов, булавкой его палец, я вдохнул эфир крови. Кое-что меня сразу насторожило. В крови была невероятная концентрация какого-то странного лекарства, и оно отторгалось организмом. — Вы пьете какое-нибудь средство? — Да, успокоительное. — Откуда у вас оно? — В Твери купил. Сначала оно помогало. Но сейчас я еще хуже сплю, хотя утроил дозу. Все ясно. Прекращайте пить это успокоительное. Ваш организм его не принимает. Сейчас приготовлю для вас новое средство. Я подвел его к дивану, попросил деда приглядеть за ним, а сам прошел в подсобку, где лежали мешки с травой. Быстро смешав все необходимые ингредиенты, засыпал их в кружку, залил водой и приложил руку, пуская ману. Для изготовления снотворного не нужно никаких особых эфиров, поэтому уже через пять минут я протянул мужчине банк с отваром. Пейте по три столовые ложки перед сном. А это поможет? Он с сомнением посмотрел на отвар. Конечно. С вас сто рублей. Мужчина расплатился и вышел. Я пошел в свою лабораторию, чтобы сделать средство от облысения для девушки. На этот раз обычных трав будет недостаточно. Для лучшего и быстрого эффекта требовались моноросы. К счастью, теперь мне не нужно было избавляться от них, поэтому на полках в холодильных шкафах у меня лежали травы. Я запер за собой дверь склада, выбрал моноросы с нужными эфирами и приступил к изготовлению зелья. Дверь. Ресторан «Золотой лютик». Граф Сорокин с аппетитом уставился на запеченного поросенка, которого на серебряном подносе поставил на стол официант, но не посмел первым приступить к трапезе. — Мне сказали, что ты хочешь убрать младшего Филатова. — Это правда? — спросил его собеседник, развалившись в кресле напротив. Это был худощавый мужичок небольшого роста, и с почти черными проницательными глазами, которые, казалось, прожигали насквозь и видели все потаенные секреты. Сорокин поерзал на кресле, кивнул и процедил сквозь зубы. «Так и есть! Этот щенок вздумал угрожать мне!» «Это как же! То он, а кто ты? Ты что-то темнишь, граф!» Сорокин тяжело вздохнул, и, поморщившись, коротко поведал собеседнику то, что произошло в его кабинете. — Вот оно что! Ты все ваши делишки вывалил, а тот-нибудь дураком записал видео! — расхохотался мужичок. — Как же ты так лоханулся? — Сам не знаю. Я уж подумал, что он загипнотизировал меня. — Он же из аптекарского рода, а не ментал. Они такого не умеют! — махнул рукой собеседник. «Или подмешал мне что-то?» — продолжил строить догадки граф. «Я только сел обедать, а он вломился в мой кабинет». «Вот это уже ближе к реальности. В последнее время вокруг их семейки что-то происходит», — задумчиво проговорил мужчина, по-прежнему игнорируя запеченного поросенка, в то время как Сорокин чуть не захлебывался слюной. «Вы мне поможете расправиться с ним?» — прервал затянувшееся молчание Сорокин. «Зачем?» Мужичок удивленно приподнял бровь. «Парень пока ничего плохого не сделал. И, судя по всему, просто пытался остановить тот беспредел, который учинил ты. Но ведь если о том, что я наговорил, станет известно, то...» «Выполни его условия, и никто ничего не узнает!» Собеседник с раздражением прервал его. Сорокин недоуменно уставился на мужичка, оттянул галстук и осторожно спросил. «Неужели вы хотите, чтобы я простил этому сосунку его выходку?» «Мне все равно, что ты будешь делать. Но если посмеешь хоть пальцем тронуть его, будешь иметь дело со мной». От этих слов по спине Сорокина побежали мурашки, а мужичок продолжал. «Мои люди уже сталкивались с ним пару раз». Теперь же я велел им просто следить за ним. Похоже, у паренька есть то, что мне нужно. Тонкие губы мужичка растянулись с недоброй улыбки, а глаза сжались до узкой щелочки. Графу стало не до поросенка. Он хотел побыстрее сбежать от общества лютого.